Часть вторая. Причины тревоги. Тревога – сложное психоэмоциональное переживание, которое возникает на разных уровнях – физическом, эмоциональном, психологическом, поведенческом, социальном. Вы способны ощущать это состояние всем телом. Но важнее всего то, что ваши мысли, эмоции и поведение могут быть ответственными за возникновение, усиление и сохранение тревожного состояния, поскольку в силу разных причин оказываются неэффективными и работают против вас. В этой части мы поговорим о причинах тревоги, о том, как очистить себя от помех, научиться думать и действовать эффективно. Эмоции почему многие стараются никому не рассказывать о своей тревоге и беспокойстве. Это может быть связано с нашими представлениями об эмоциях. Некоторые чувствуют себя виноватыми из-за собственных эмоций, стыдятся их. Культура сформировала у нас идеальный образ самих себя, и часто наши переживания не соответствуют этому образу. Например, вы можете считать себя смелым, сильным, трезвомыслящим, но при этом стыдиться, когда становится грустно или страшно. Такие эмоции не соответствуют идеальному представлению о самом себе. Несоответствие реального и идеального способно приводить к мыслям, будто с вами что-то не так. Вы можете думать, что определенные переживания случаются только у вас, у других их не бывает, и говорить себе «Я не должен грустить, я должен благодарить жизнь за то, что у меня есть». «Гнев – это плохо, я злой человек». Когда вам становится стыдно за свои эмоции, часто вы стыдитесь не себя, а других. Стыдитесь, потому что не соответствуете. Вы можете волноваться, что если остальные узнают о ваших переживаниях, они осудят, унизят или отвергнут вас. Стыд за свои эмоции и переживания заставляет скрывать их от людей. В нашем обществе действуют негласные правила относительно того, какие эмоции можно испытывать, а какие нельзя. Постыдными считаются гнев, зависть, страх, отчаяние, печаль и другие. Стыд загоняет нас в рамки, заставляет подавлять эмоции. В конечном счете множество людей не умеют справляться с эмоциями, регулировать их. При этом сами эмоции никуда не исчезают, они ищут выход, что часто приводит к саморазрушительному поведению. Максим более 10 лет употреблял наркотики и алкоголь. Ему удавалось справляться с зависимостями, заменив их регулярными и интенсивными занятиями спортом. Казалось бы, пример прекрасной работы над собой и разрушительным поведением. Но проблема заключалась в том, что у Максима наблюдалась высокая тревожность и отсутствовали навыки управления эмоциями. Мужчине было сложно понять, что он чувствует. И если раньше, до приобретения зависимости, чтобы успокоиться, он использовал алкоголь и наркотические вещества, то теперь переключился на спорт. Поскольку состояние мужчины быстро улучшалось после тренировок, но это улучшение так же быстро проходило, он заставлял себя тренироваться часто, порой до изнеможения. Боясь возвращения тревоги, Максим старался не оставлять себя в покое ни на минуту, не расслабляться. Год назад он заболел, из-за чего не смог тренироваться в течение месяца. У него вновь появились мысли о выпивке. Психолог Фрэнк Райан говорит, «Никто не говорит, что курит, потому что у него было тяжелое детство. Все говорят, что курят, потому что им нравится курить». Зависимости очень часто связаны с наличием эмоциональных проблем и тревожности. Не умея справляться с эмоциями, испытывать сильные чувства – Многие ищут способ быстро облегчить свое состояние. Выбор часто падает на алкоголь, наркотические вещества и сигареты, поскольку те способны оперативно снять напряжение, пока не вызовут серьезную зависимость и не станут новой проблемой. Максим для преодоления эмоциональных проблем и тревожности использовал запрещенные вещества и алкоголь. Легко проследить, что причинами, на которые впоследствии как семена в землю упали зависимости, Были внутренние проблемы мужчины. Даже справившись с пристрастиями, а по сути заменив их новыми, мужчина в фоновом режиме продолжал тревожиться и беспокоиться. Зачем нужны эмоции? Каждый испытывает эмоции. У всех они одинаковы. Любому бывает грустно, страшно, одиноко. Психологическое здоровье зависит от того, принимаем ли мы свои эмоции, умеем ли справляться с ними. Какие действия совершаем под их влиянием? Эмоции даются при рождении, они важны для жизни, адаптации и выживания. Наверняка вам знакомы люди, особенно их много среди представителей старшего поколения, которые призывают сдерживать и подавлять переживания. В советских семьях, например, часто не обсуждали чувства, и такое отрицание эмоций негативно сказалось на тех, кто рос в той среде. Как можно было понять, что испытывать эмоции абсолютно нормально, если они отрицались, порицались и игнорировались? Эмоции необходимы с точки зрения эволюции, они вовремя предупреждали об опасности, сообщали о потребностях. Встреча лицом к лицу с опасным и голодным хищником могла стоить нашему предку жизни. Не бойся он, не смог бы спастись. Страх диктует, что следует делать в опасной ситуации – драться, бежать или притворяться мертвым. Сегодня природа страха не изменилась, однако появились новые причины для беспокойства. Гнев помогает отстаивать права и защищать то, что дорого. Ревность оберегает от соперников и помогает продолжать род. Каждая эмоция о чем-то сигнализирует. Считая их нежелательными, мы теряем связь с собой. Что было бы, если бы мы пренебрегли страхом и не увернулись от ядовитой змеи? Считая эмоции неприемлемыми, Вы отвергаете самих себя, отрицаете естественные и нормальные проявления человеческой природы. Важно понимать, любые чувства нормальны, вы имеете на них полное право. Примите свои эмоции и позвольте им быть. Отношение к собственным эмоциям сильно влияет на качество жизни. Например, вам может быть стыдно из-за того, что вы подавлены или находитесь в депрессии. Стыдно из-за тревожности и беспокойства. Стыдно из-за того, что плохо или грустно. В нашем обществе принято быть легким, счастливым, веселым и довольным. Но никто не рассказывает, что делать с остальными эмоциями. Если большую часть времени вы не соответствуете общественным представлениям об идеальном настроении, можете подумать, я не должен так себя чувствовать. Наверное, я плохой человек. Со мной что-то не так. Я слабый. Иными словами, несоответствие мнимым эмоциональным стандартам рождает у нас негативные эмоции по отношению к самим себе, что ухудшает состояние и усиливает тревогу. Когда мы идем на поводу у общественного мнения, то делаем хуже себе. Такие стандарты по отношению к эмоциям называют эмоциональным перфекционизмом. Эмоциональный перфекционизм – Вера в то, что можно достичь идеального состояния, при котором нет нежелательных эмоций, а есть только те, которые человек считает хорошими и приемлемыми. Может возникнуть иллюзия, что нужно стремиться к совершенству во всем, даже в области эмоций. Но такой взгляд приводит к психологическим и эмоциональным проблемам. Эмоции нельзя удалить или частично отключить. Их можно подавить различными способами. Но это путь в один конец, и он ведет прочь от здоровья. Если вы наберетесь смелости и примете свои эмоции, то станете гораздо счастливее, обретете связь с самим собой. Сможете доверять себе. Какие эмоции вы испытывали сегодня, на этой неделе, в прошлом месяце? Какова вероятность, что испытаете их снова? Подумайте, какие эмоции вы считаете неприемлемыми, с чем это связано, Какие считаете приемлемыми? Почему? Эмоции – это не признак того, что с вами что-то не так. Все существующие эмоции присущи любому человеку. Мы испытываем их ежедневно на протяжении всей жизни. Если вы отказываетесь принимать и переживать эмоции из-за того, что боитесь не справиться с ними или сделать что-то, о чем пожалеете, подумайте вот о чем. Часто мы приравниваем эмоции к поведению. Такое происходит, например, с гневом неприемлемость которого обусловлена путаницей гнева с агрессией. Но гнев и агрессия не одно и то же. Гнев – эмоция, агрессия же связана с поведением. И если любые эмоции приемлемы, то некоторые формы поведения недопустимы в обществе, например, агрессия в отношении других людей. Однако поведение – это область, полностью нам подконтрольная. Когда возникают сильные эмоции, вы не теряете власть над поведением, и эмоции не управляют вами. Вспомните ситуации, когда вы, будучи охвачены чувствами и ощущениями, сознательно контролировали свое поведение, выбирали, что сделать, как поступить. Если вы под влиянием эмоций привыкли реагировать определенным образом, это свидетельствует не о вине переживаний, а о том, что у вас выработалась поведенческая привычка. Вы можете изменить ее, что не так сложно, как кажется. Но можно ли управлять не только поведением, но и эмоциями? Вы можете управлять ими через мысли, поскольку те вызывают эмоции, влияют на них. Отслеживая мысли и работая с ними, вы можете контролировать свои эмоции. Испытывать любые эмоции нормально, примите их как данность. Это улучшит качество жизни. Избавьтесь от эмоционального перфекционизма. Помните, вы управляете собственными эмоциями. Вы можете менять мысли и обстоятельства, и это изменит ваши эмоции. Болезненные и трудные эмоции универсальны. Эмоции имеют смысл и нужны для адаптации и выживания. Обращайте на них внимание. Учитесь доверять своим чувствам. Мысли. Будьте внимательны к своим мыслям, а не начало поступков. Лао Цзи. Всякий раз, когда чувствуете, что настроение меняется, что начинаете тревожиться, попробуйте вспомнить, о чем думали перед этим. Беспокойство и тревога всегда следуют за мыслями. Можно назвать такие мысли триггерами, провокаторами. Они незаметно меняют наше настроение, самочувствие и состояние. Триггер, от английского «спусковой крючок» – причина возникновения события. Как правило, вы не обращаете внимания, что те или иные мысли провоцируют беспокойство или тревогу, меняют эмоциональный фон. Такие мысли пробегают в сознании словно тени, проскальзывают незаметно. Но этого оказывается достаточно, чтобы вы зацепились и поверили. Обычно вы замечаете результат, когда, кажется, ни с того ни с сего начали волноваться, огорчаться или бояться. Марию одолевали многочисленные негативные мысли. Какие-то она осознавала, какие-то пробегали на границе сознания. Но всякий раз у нее портилось настроение, она принималась беспокоиться. Одна мысль появлялась чаще всего на автомате «Я неудачница». Размышления Марии начинали развиваться по привычному сценарию, который и портил ее настроение. Девушка думала «Что со мной не так?». Вопрос оставался без ответа, но появлялось беспокойство, самочувствие ухудшалось. Мария не понимала, что все дело в мыслях, она считала их правдивыми и достоверными. Девушка попадала в ловушку, как и миллионы других людей. Важно понимать, что мысли запускают механизм беспокойства и тревоги. Если какая-то мысль способна провоцировать неприятные переживания, стоит присмотреться к ней внимательнее, иначе. Не так, как обычно делаете слепо, доверяя всему, что звучит в вашей голове. Посмотрите на провокатора как на одну из сотен тысяч других мыслей, которые возникают в течение дня. Когда вы зацикливаетесь на одной, то не осознаете, что она лишь одна из многих, но почему-то вы выловили именно ее. Мысли являются событиями только в нашем сознании, а не результат работы головного мозга. Совсем не обязательно, что мысли были достоверными, полезными или достойными внимания. Замечая изменения в эмоциональном состоянии, научитесь отслеживать свои мысли. Если чувствуете, что ухудшилось настроение, усилилась тревога, возникло беспокойство, попробуйте вспомнить, о чем думали перед этим. Какие мысли спровоцировали перемены? Для наглядности занесите их в таблицу. Негативные мысли и изменение настроения. Пример. Мысли. Подумалось, что я неудачница и у меня ничего не получится. Настроение, эмоциональное состояние. Расстроилась, стала волноваться на ровном месте. Мысли. Подумалось, что пандемия и кризис никогда не закончатся. Настроение, эмоциональное состояние. Почувствовала внезапный и беспричинный страх. Мысли. Подумалось, что я хуже всех, жена меня бросит и я всегда буду одинок. Настроение, эмоциональное состояние. Разозлился, был раздражен в течение всего дня. Представьте мысли в виде реки. Она течет стремительным потоком, так и мысли. Появляется одна и исчезает, следом за ней другая. Восточные практики отмечают, что важно научиться отпускать мысли, не попадать в их ловушку. Вам не обязательно реагировать на мысли, вы можете наблюдать за ними отстраненно. Если вы следите за мыслями не как за событиями, а как за бурным течением реки, то сумеете не застревать на них и не начинать беспокоиться. Юлия сильно боялась отравиться. Ей в голову постоянно приходила мысль, что если я съем что-то не то и отравлюсь? Она раз за разом шла у той на поводу. Стоило девушке попасть в ловушку мысли, как та разворачивалась в беспокойство, и Юля начинала до бесконечности обдумывать следующее. Начнется рвота, отравление может быть сильным, отвезут в больницу, придется долго лечиться. Что, если мне не смогут помочь? Что нужно сделать, чтобы избежать отравления? Девушка не осознавала, что ее настроение и состояние всегда меняется из-за одной и той же мысли. Думала, раз в голову ей приходит подобная идея, значит она верна. Юлия начинала беспокоиться, предупреждать возможное отравление на самом деле. Хотя следовало подвергнуть сомнению правдивость мысли, а после отпустить ее. Юлии не давали покоя размышления. Но что, если бы она отнеслась к ним, как к чему-то, что пришло в голову без особой причины? Что, если бы она, будучи сторонним наблюдателем, подвергла сомнению неприятную мысль? Юлия подумала бы следующее. Мысль об отравлении часто провоцирует у меня беспокойство. Она приходит в голову, и я только и занимаюсь тем, что думаю об отравлении. Беспокойство никогда мне не помогало, все становилось только хуже. Мне не нужно размышлять на эту тему. Да, это пришло мне в голову. Так работает мозг. Но верить этому я не обязана. Да и вообще любая мысль не означает, что случится именно так, как я подумала. К тому же в моей жизни не случалось подобного. Или было одно происшествие в детстве, когда я съела что-то не то, но никто не отвозил меня в больницу, я осталась жива и здорова. Я не пойду на поводу у этой мысли, пусть она будет, но я не хочу попасть в ловушку и снова начать беспокоиться. Если захочу сознательно подумать об этом и побеспокоиться, то могу сделать это позже. Можете заметить, если к мыслям относиться как к тому, что просто иногда приходит в голову, то беспокойство не вызывает опасений и проблем. Не стоит пытаться подавлять, избегать или контролировать мысли. Сделать это, используя силу воли, невозможно. Учитесь замечать мысли. Отмечать их присутствие, а затем возвращать внимание к реальным делам и заботам. Позвольте размышлениям присутствовать в том объеме, в котором они были до этого. Но не следуйте за ними. Сделайте сознательный выбор. Не начинайте рефлексировать вслед за мыслью-триггером. Не попадайтесь в ловушку. Ваше настроение меняется из-за мыслей. Они провоцируют беспокойство и усиливают тревогу. Часто вы не замечаете такие мысли или автоматически считаете их правдивыми и достоверными. В день в голове по разным оценкам пробегает до ста тысяч мыслей. Начните относиться к ним, как к фоновому шуму. Подвергайте сомнению и научитесь отпускать. Ошибки мышления. Вы склонны доверять собственным мыслям? Считаете их своими, а не навязанными или принятыми извне? Задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые из мыслей могут быть ошибочными? Многие из тех, с кем я работала, даже не задумывались о природе своих мыслей, особенно негативных. Как и вы, могли не думать, что семья, окружение и общество влияют на мысли, которые возникают у вас в голове. Просто присваивали себе те или иные измышления, верили им, не подвергая сомнению. Некоторые клиенты говорили мне, что самоуничижительные мысли наподобие «я неудачник» или «со мной что-то не так» перешли к ним по наследству от вечно критикующих и недовольных родителей. Тех, кто осознавал воздействие близких и среды, можно назвать осознающими, понимающими проблему людьми. Сложно не верить тому, что когда-то внушили нам семья и окружение. И в этом сокрыта большая ошибка чего то мы не считаем, что наши друзья, близкие и общество в целом могли заблуждаться и делать неверные умозаключения. Ошибочные, негативные мысли – не просто результат заимствования чужого мнения. Это результат заимствования чужих заблуждений. Ошибки мышления заставляют делать неправильные выводы о ситуациях, людях, мире и самих себе. Психологи называют такие ошибки когнитивными искажениями. Мы перенимаем их или вырабатываем на основе чужих выводов о нас самих и мире. Поскольку в мышлении содержатся ошибки, мы делаем ошибочные выводы и совершаем ошибочные действия. В итоге приобретаем негативный опыт, который подтверждает негативные мысли. Когда вы научитесь отслеживать и находить собственные когнитивные искажения, увидеть их и у остальных. Уже не сможете слепо доверять всему, что говорят. Люди делают ошибочные умозаключения и выводы чаще, чем вы думаете. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки мышления. Черно-белое мышление. Вам наверняка оно знакомо. Вы совершаете эту ошибку всякий раз, когда оперируете только двумя категориями. Например, все или ничего, хорошо или плохо, идеально или никак, победитель или неудачник. Эта ошибка мышления считается наиболее опасной, поскольку вы замыкаетесь только на двух возможных вариантах и не видите, что их огромное множество. Думайте, либо я добьюсь успеха, либо я полный неудачник. Но может ли кто-то быть либо абсолютным победителем, либо полным неудачником? Черно-белое мышление похоже на черно-белый фильм. Разглядеть детали не позволяет отсутствие цвета. Черно-белый подход нежизнеспособен. Мышление в таком ключе приводит к депрессии. Жизнь богата полутонами и оттенками. Бывает не только хорошо или плохо, бывает достаточно хорошо, нормально, отлично, неплохо, удовлетворительно и так далее. Если хотите перестать тревожиться и беспокоиться, стоит задействовать цветное зрение. Катастрофизация. Характерная ошибка мышления всех людей с тревожностью. Есть свойственна сосредоточенность на самом худшем, что только может случиться. Вы всегда представляете себе самый ужасный исход и делаете из мухи слона. Воображение рисует пугающие картины возможных происшествий, и вы верите, что все именно так и произойдет. Забывайте, что ужасающие события разворачиваются только в голове, и уверяетесь мысли и фантазия предсказывают грядущие события. Выводы, основанные на эмоциях. Для этой ошибки мышления характерно приравнивать эмоции к реальности. Вы можете думать «это так, потому что я так чувствую». При этом не учитывайте факторы, которые свидетельствуют об обратном. Как и в случае с мыслями, вы придаете большое значение переживаниям и вместо того, чтобы подвергать их сомнению и взглянуть в лицо фактам, верите именно эмоциям. Ярлыки Многие из нас склонны навешивать ярлыки. Мы наделяем себя или других бездоказательными характеристиками, как правило, носящими негативный оттенок. Например, неудачник, плохой, никчемный, глупый, страшный и так далее. Таким образом, мы обесцениваем себя или свое окружение. Ведь если плохой, значит ничего хорошего в жизни не светит. Значит, должен страдать. Если никчемный, то нечего и пытаться что-то сделать. и Если неудачник, то заведомо известно, что у него ничего не получится. Такое обесценивающее отношение становится привычкой, и человек начинает постоянно тревожиться. Подумайте, может ли ярлык сказать что-то о сложной личности человека? Конечно, нет. Обесценивание положительного. Если вы привыкли к беспокойству и тревоге, скорее всего, вам свойственна эта ошибка мышления. Обесценивание положительного – что-то вроде туннельного зрения. Вы видите только плохое, а все, что попадает в категорию хорошего, игнорируется, отрицается и обесценивается. Не придаете значения фактам, драматизируете, например, умаляете собственные заслуги и успехи, считая, что просто повезло. Думаете, что на работу приняли, потому что не разглядели, как следует или вообще по ошибке, но игнорируете факт того, что вы специалист, достойный ранее вакантной должности. Даже если знаете, что дело завершится хорошо, отрицаете благоприятный итог и ожидаете, что что-то обязательно пойдет не так. Чтение мыслей. Оно создает невероятное количество проблем и постоянно вызывает недопонимание. Этой ошибкой заражены многие. Когда читаете мысли, вы убеждены, что знаете, о чем думают и чего хотят другие. Он косо посмотрел на меня, он точно меня ненавидит, считаете вы и принимаетесь переживать и беспокоиться. Когда думаете за кого-то, то, скорее всего, просто мотаете себе нервы. Наверняка знать мысли другого человека невозможно. Ваши умозаключения способны привести только к вашим же собственным неприятным мыслям и эмоциям. Вы подумали за кого-то, сделали выводы, испортили себе настроение и от этих мыслей стали тревожиться. Проблема чтения мыслей в опоре на мысли и переживания и полном игнорировании фактов и реальности. Персонализация. Вы считаете, что являетесь причиной событий, которые на самом деле с вами никак не связаны. В крайнем случае думаете, что катастрофа или происшествие произошли из-за вас или ваших мыслей. Психологи называют такое мышление магическим. Поговорим о нем позже. Вы также можете полагать, что являетесь причиной чужого плохого настроения или поведения. Например, принимаете на свой счет высказывание грубого покупателя, хотя настроение и поведение того не имеют к вам ни малейшего отношения. Стоит ли говорить, что из-за персонализации вы постоянно чувствуете себя виноватым? Вы думаете, что если что-то происходит, то в этом есть ваша вина. Если брать на себя ответственность за все вокруг, то высокая тревожность или депрессия неминуема. Чтобы избежать ошибок мышления, необходимо знать о них и опираться на факты. Важно научиться отслеживать и устранять ошибочные мысли, заменять их на рациональные и адаптивные. Ошибочные мысли искажают восприятие жизни, себя и мира. Когда избавитесь от них, вздохнете свободнее. В качестве помощника предлагаю использовать еще одну таблицу. Как ее заполнить, я сейчас объясню. Напишите в первой колонке, какие негативные мысли приходят вам в голову, во второй колонке – ошибки и искажения, в третьей – придуманную вами, основанную на фактах, самозащиту. Спустя время, последняя заменит негативную мысль и позволит посмотреть на жизнь и себя по-другому. Примеры. Мысль. Все будет очень плохо. Вид ошибки мышления. Катастрофизация. Самозащита. Не знаю, как все будет на самом деле, не умею предсказывать будущее. Могу лишь предполагать, но, возможно, все будет хорошо, нормально или даже никак. Не обязательно плохо. Я постараюсь, чтобы у меня все получилось. Мысль. Я неудачник. Вид ошибки мышления. Ярлык. Самозащита. Я не могу описать свою сложную многогранную личность одним уничижительным определением. Мысль. У меня ничего не получилось и не получится никогда. Вид ошибки мышления. Обесценивание положительного. Черно-белое мышление, выводы, основанные на эмоциях, катастрофизация. Самозащита. Почему я думаю, что у меня ничего не получилось? Что-то же должно было получиться. Я приобрел опыт, знания и навыки. И это уже достижение, которое поможет мне в будущем. Не знаю точно, получится ли у меня это в будущем, но я постараюсь, буду учитывать свой опыт и учиться на ошибках. Миф об опасности и материальности. Вы можете бояться своих мыслей, что происходит по самым разным причинам. Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал, что мысли материальны. Такое деструктивное убеждение может иметь неприятные последствия. Например, если вы боитесь собственных мыслей, считаете их неправильными, плохими или опасными, то можете пытаться избавиться от них любыми способами. Но, как вы уже знаете, избавиться от мыслей невозможно. Когда в голову приходят неприятные мысли, вы боитесь, что они могут причинить вред в действительности. В данном случае приравниваете их к реальности. Я рассказывала о похожем феномене, разбирая ошибки мышления. Вспомните, например, о катастрофизации. Поскольку вы боитесь мыслей, верите в их силу и способность к материализации, то начинаете предпринимать попытки избавиться от них. И когда терпите закономерную неудачу, начинаете сильно тревожиться. Важно поменять отношение к мыслям. Они не могут оказывать непосредственное влияние на события в реальном мире. Без наших действий Мысль всего лишь результат работы головного мозга. Вспомните, мы уже сравнивали мысли с бурным речным потоком. Плохие, неприятные и пугающие мысли – это только мысли. Не стоит бояться, стыдиться и пытаться подавить их. Станьте сторонним наблюдателем. Мысли приходят и уходят. Они не обладают магической силой. Они ничего не говорят о вашей личности. Они не могут причинить вред бездействий с вашей стороны. Позвольте мыслям просто быть и ваша тревога уплывет вместе с ними по речному течению. Убеждения. Убеждения – это верования и взгляды, в соответствии с которыми мы строим свою жизнь. Они управляют поведением и волей. Каждый из нас формирует свои убеждения самостоятельно, а также получает их по наследству от родителей и близких. На верования и взгляды также воздействует круг общения, школа, институт и коллектив на работе. Убеждения касаются самых разных сфер жизни. Некоторые из них полезны и помогают нам эффективно справляться с различными жизненными обстоятельствами, выстраивать отношения с окружением, создавать семью, строить карьеру. Но существуют и другие убеждения, которые могут сделать нас глубоко несчастными. Вместе с ошибками мышления деструктивные верования и взгляды провоцируют усиление тревоги, приводят к беспокойству и депрессии. Восемь убеждений, которые провоцируют тревогу. Первое. Я должен всем нравиться. Вы можете думать, если не нравлюсь всем, то я неудачник или со мной что-то не так. Это убеждение отражает черно-белое видение мира, рассмотренную ранее ошибку мышления. Те, кто видит мир во всех красках, прекрасно понимают, что нравиться всем невозможно. На одного того, кому вы импонируете, приходится двое равнодушных или испытывающих неприязнь. Так устроена жизнь, это стоит принять, а не лезть из кожи вон в надежде добиться всеобщей симпатии. Ее все равно не будет, а вот эмоциональные проблемы и чувства неудовлетворенности точно появятся. Второе убеждение. Я должен все делать идеально. Вы можете думать. Я должен во всем достигать успеха. Если делаю не идеально, значит я неудачник. Очевидно, что человека с таким убеждением ожидает разочарования. Невозможно все делать идеально и достичь успеха абсолютно во всем. Но можно все делать достаточно хорошо. Чтобы победить, необходимый не перфекционизм, а дисциплина, терпение, регулярная практика и готовность проявлять старания. Если вы выполняете что-то на приемлемом уровне и постоянно прикладываете усилия, рано или поздно у вас все получится. Третье. Я не должен ошибаться. Если есть убеждение, что неудачи недопустимы, вы можете излишне завышать планку. Высокие ожидания всегда связаны с высокой тревожностью. Вы все время волнуетесь, у вас нет права на ошибку. И боясь совершить таковую, откладываете решение каких-то задач. Просчет можете ассоциировать с провалом глобальной неудачей. Последствия этого убеждения – прокрастинация. Боязнь ошибиться. Высокая тревожность. Подумайте, можно ли прожить жизнь, не совершив ни одной ошибки? И можно ли быть эффективным хоть в чем-то, если не пробовать и не учиться на приобретенном опыте? Мы ошибаемся, цена ошибок может быть высокой. Но, как правило, мы во много раз преувеличиваем реальные последствия. Позвольте себе время от времени ошибаться, и тревожность покинет вас. Четвертое убеждение. Я никогда не должен тревожиться, быть неуверенным, подавленным, смущенным, эгоистичным. У вас могут иметься убеждения насчет того, каким вы должны быть и что чувствовать. Вы верите, что у вас нет права тревожиться, но поскольку тревожитесь по этому поводу, тревожность только возрастает. Вы создаете собственный идеальный образ, который мало соотносится с реальным. И когда естественным образом переживаете неприятные состояния, деструктивные убеждения заставляют вас думать, будто что-то не так, поскольку вы не соответствуете воображаемому идеалу. Подумайте о том, что вы живой человек, и можете быть подавленным, растерянным, встревоженным, смущенным и даже эгоистичным. Все эти состояния не делают вас хуже, они делают вас живым человеком. Ошибка заключается в том, что вы создали нежизнеспособный идеальный образ самого себя и убеждены, что к нему нужно стремиться. Но пока у вас остается это убеждение, вашим верным спутником будет тревожность. Убеждение пятое. Я должен критиковать себя, чтобы стать лучше. Самокритика не помогает стать лучше, это иллюзия. Чем хуже вы к себе относитесь, тем больше вы себя не любите и меньше принимаете. В основе психического здоровья и эмоционального благополучия лежит здоровая самооценка. Критика, обесценивание или оскорбление самого себя не ведут к повышению самооценки. Если хотите стать лучше, понадобится позитивный взгляд и здоровая самооценка, которые в свою очередь выражаются в сострадании к себе, понимании и принятии самого себя. Только они купе с терпением помогают стать лучше. Шестое. Я должен все контролировать, иначе произойдет что-то плохое. Помните, что как член тревожного клуба вы пытаетесь все контролировать? Такова диктатура тревожности. Теперь взгляните на реальную жизнь. Вы правда думаете, что способны всем управлять? Даже если заранее купили билеты на самолет и заблаговременно приехали в аэропорт, вы не сумеете предугадать возможную задержку рейса. Вы не сможете контролировать чувства других людей по отношению к вам. Многие события происходят самым неожиданным образом. Вы не способны управлять всем. Чем больше пытаетесь, тем выше тревога. Седьмое убеждение. «Я недостоин» – любви, счастья, благополучия, здоровья. Это убеждение крайне разрушительно для психики. Как правило, оно наследуется от близких и семьи, выдвигавших требования, следуя которым вы могли бы заслужить любовь и одобрение. Неверие в то, что человек чего-то достоин, может преследовать его долгие годы и даже всю жизнь. Глубоко внутри вас живет убеждение, что вы недостойны. Вам следует начать сомневаться в самой постановке вопроса, подумать, а должны ли вы вообще что-то заслуживать. Если мы говорим о любви, то отношения двух зрелых людей строятся на взаимности. Если попытаетесь заработать это чувство, то такие отношения вряд ли можно будет назвать здоровыми. Если постараетесь заслужить одобрение других людей, то это тоже придется расценивать как неравные позиции. Убеждение о недостойности – это когда вы изначально считаете себя хуже других, и вам нужно прилагать усилия, чтобы хоть как-то сравняться с ними. Но вы не ниже и не хуже. Вы достойны того же, что и окружающие. Начните сомневаться в убеждении о недостойности. Посмотрите иначе на то, что пытались внушить родители или окружающие. И восьмое убеждение. «Я должен». Это убеждение – краеугольный камень всех деструктивных верований. На нем остановлюсь подробнее. На разрушительность этого убеждения в своей книге «Невроз и личный рост. Борьба за самореализацию» Обратила внимание известный психолог Карен Хорни, много писавшая о неврозах, то есть о том, чем ранее считались тревожность и тревожные расстройства. Детство и молодость Хорни прожила в тревоге и сомнениях относительно собственной внешности. Она считала себя непривлекательной и спустя какое-то время решила компенсировать этот недостаток. «Поскольку я не могла стать красавицей, я решила стать умной», говорила Карен Хорни. Она страдала от депрессии, предпринимала попытки самоубийства, поскольку обладала кое-чем, что сильно осложняло ей жизнь. И Этим кое-чем была не ее внешность, а установки и убеждения. Они мешают жить огромному числу людей. Карен Хорни, как и многие, находилась во власти слова «должен». В любой непонятной ситуации ищите слово «обязан» или «должен». Хорни нашла корень проблем и назвала его «тиранье долга». Тирании долга это наше представление о том, как все должно быть. Они отличаются ригидностью, высокой подчас насильственной требовательностью. Известный психолог и когнитивный терапевт Альберт Эллис в своей книге "Психотренинг по методу Альберта Эллиса" писал, что в любой тревожной ситуации, при депрессии и других эмоциональных проблемах следует искать слова "должен" и "обязан". К проблемам приводят следующие установки: "Я должен" Вы должны. Мне должны. Разберем их подробнее. Я должен. Я должен делать что-то хорошо и... Или получать одобрение важных для меня людей. Иначе я просто ни на что негодный человек. Вы должны. Вы должны относиться ко мне внимательно и справедливо. Вы не имеете права разочаровывать или огорчать меня, иначе вы плохой человек. Мне должны. Мне должны предоставляться те вещи и жизненные условия, которые я хочу иметь. Меня должны оберегать от любых неприятностей, иначе жизнь становится невыносимой. Реальная жизнь часто не учитывает наши претензии, но проблемы появляются, если мы не пересматриваем их, а продолжаем неистово требовать что-то от себя, людей и мира. Должествование всегда приводит к психоэмоциональным проблемам. Избавиться от убеждения «должен» помогает его замена на «хочу». «Хочу» является более гибким, недирективным и не таким ультимативным. Например, подчиняясь слову «должен», вы могли рассуждать следующим образом. «Я должен достичь успеха, иначе жизнь не будет иметь смысла». Такое жесткое категоричное требование лишает право на ошибку, загоняет в рамки и усиливает тревогу. Но что случится, если получится избавиться от долга? Вы начнете думать примерно так. Я хотел бы достичь успеха в своем деле, карьере или бизнесе и постараюсь выполнить работу хорошо. Если достичь успеха не получится, будет неприятно, но не смертельно. Переживу или попробую снова. Почувствуйте разницу. Второй вариант обезвреживает тревогу, дает пространство для маневров и гибкость мышления. Поведение. Когда вы охвачены тревогой, беспокойством и волнением, вам наверняка хочется как можно скорее избавиться от них. Способы, которые помогли бы расслабиться и успокоиться, ищет каждый. Одни поведенческие стратегии эффективны, другие лишь ухудшают ситуацию. Повышенная тревожность свидетельствует. Скорее всего, вы прибегаете ко второму варианту. Какие поведенческие стратегии усугубляют проблему? употребление алкоголя или других наркотических веществ. Это самый распространенный способ борьбы с тревогой и беспокойством. Краткосрочно он помогает забыться и снять напряжение. В долгосрочной перспективе может иметь серьезные последствия. Но главное, справиться с переживаниями он не помогает. Тревога всегда возвращается. Избегание. Вы можете выбрать избегание интуитивно. Если что-то доставляет неприятные переживания, значит с этим лучше не сталкиваться. Так люди начинают уклоняться от определенных ситуаций других людей, полетов на самолете, поездок в лифте и так далее. Поначалу стратегия избегания помогает справиться с тревогой, но в ней кроется опасность. Игнорируя любую тревожную ситуацию, вы становитесь сверхчувствительными к тревоге. Список вызывающих дискомфорт обязательств постоянно пополняется, и вы начинаете избегать все новых и новых ситуаций. Все это значительно ухудшает качество жизни. Некоторые люди, пытаясь не сталкиваться с неприятными переживаниями, вообще перестают выходить из дома, как, например, это произошло с Валентиной. Мы рассматривали ее ситуацию ранее. Если человеку весь мир стал казаться опасным и пугающим, все зашло слишком далеко. Избегание – это ловушка. Переедание. Использование еды с непищевыми целями не приводит ни к чему хорошему. Еда выступает в роли антидепрессанта или психотропного средства. Правда, в отличие от транквилизаторов, она стоит дешевле и не требует рецепта. Также, если сравнивать с психотропными средствами, которых общество опасается и которые не до конца понимает, еда является социально приемлемым средством. Она способна мгновенно воздействовать на организм вызывая ощущение спокойствия и умиротворения. Но еда не устраняет проблему, не учит регулировать эмоции, и тревога снова возвращается. Переедание грозит множеством других проблем – ухудшением здоровья, лишним весом. Причем в случае с лишним весом появляется новая проблема – от него нужно избавляться. И к ранее имевшемуся вопросу тревожности добавляются новые – переживания из-за тела и соблюдения жесткой диеты. Вы привыкли искать утешение в еде, но диета не позволяет вам делать это. Поэтому рано или поздно вы срываетесь и снова принимаетесь переедать. Получается замкнутый круг. Решив использовать еду не по прямому назначению, вы можете дополнительно заработать нарушение пищевого поведения. При этом тревога никуда не денется. Подмена одного другим. Чтобы справиться с тревогой и волнением, вы можете обратиться к тому, что считаете здоровой стратегией – интенсивным занятием спортом. Активность поможет временно вытеснить переживания, но вскоре они вернутся. Тогда, чтобы ненадолго вытеснить тревогу и беспокойство, вам придется буквально все время заполнять занятиями и другими подобными действиями. Не оставив себе ни минуты покоя, вы уподобитесь белке в колесе. Мои клиенты с подобной поведенческой стратегией говорили, что для них невыносимо остаться наедине с самим собой. Тревога настигала их, как снежная лавина. Спорт и активный образ жизни важны, они помогают поддерживать здоровье и улучшают настроение. Но они не могут быть единственным инструментом. Отдельно взятая нагрузка дает краткосрочный эффект. Она не устраняет проблему тревожности. Вы не можете каждую минуту отвлекать себя. Рано или поздно вы останетесь наедине с собой. Хотя спорт полезен и важен, он эффективен в качестве поведенческой стратегии, с помощью которой регулируются эмоции и борются с тревогой.